Глава двадцатая. До окрестностей Нью-Кландайка мы добрались после полудня. Стоит признать, Рори бежал по прямой, больше не пытаясь скрыть от меня маршрут. Ночью в поляризованном шлеме не было видно низги, но при свете дня затемнение позволяло спокойно осматривать окрестности, так что теперь я имел примерное представление, где расположена Альфа. «Почти добрались», — сообщил Пикавер по Слушать его было странно. Он бежал целый день и совершенно не запыхался. Я посмотрел на индикатор воздуха, оставалось еще двадцать с лишним минут. Никогда раньше я не считал купол красивым, но сейчас, когда он пристал передо мной, сверкая на солнце, он показался именно таким. «Хорошо», — сказал я Пикаверо. — «тогда дойдем пешком, лишнее внимание нам ни к чему». Ученый остановился и согнул колени. Я спрыгнул, стоять на своих двоих было очень приятно. «Надо за ней вернуться», — сказал Пиковер, продолжая идти. «Прихватить кислородных баллонов, арендовать марсоход, спасти ее». Я положил ему на предплечье руку, обтянутую перчаткой. «Рори. Она мертва. Без вариантов». «Но вдруг...» «Что вдруг? У меня было больше воздуха, и тот почти кончился. Даже если она каким-то чудом еще жива, мы не успеем за ней вернуться». «Да, но...» «Но что? Она пыталась нас убить». «Знаю, просто не хочу, чтобы это было на моей совести». «Я от своей давно избавился», — сказал я. «Сразу жить стало легче». Дальше мы шли в молчании. маячущий впереди купол поражал. Еще 40 лет назад его постройка казалась невозможной, а потом наносборщики возвели его молекула за молекулой, извлекая исходный диоксид кремния из марсианского грунта, они превращали его в непропускающий ультрафиолет аллокварц кварц и выкладывали по схеме, разработанной инженерами Говарда Слепкофа. Обод купола был закреплен в вечной мерзлоте, а огромный вес приняли на себя изогнутые распорки и центральная колонна из углеродных нанотрубок. Мы миновали шлюз, и я вернул арендованный скафандр. Сотрудника, который нам его сдал, не было. И хорошо, потому что я бы обязательно вмазал ему за то, что он выдал Лакшми ключ радиошифрования. Мало того, Пикаверу еще и не вернули залог из-за трещины в шлеме. Забрав из шкафчика планшет, телефон, наплечную кобуру и пистолет, я положил планшет в карман, телефон надел на левое запястье, а пистолет вложил в кобуру и перекинул через плечо. Моя одежда осталась чистой, но пиковер был покрыт пылью, которая к тому же забилась в открытые лицевые механизмы. Пока я ходил в туалет, он прошел через очистную камеру, где струи воздуха сдули всю пыль, а вакуумные шланги всосали остатки песка. Когда пиковер закончил, мы вышли на девятую авеню. «Что дальше?» — спросил он. Я окинул его оценивающим взглядом. Ты уже, бог знает, сколько времени ходишь без лица, а теперь еще и дыры в груди появились. Думаю, самое время наведаться в новый ты». Он содрогнулся. «Как вспомню, что они сделали, злость пробирает. Взяли и клонировали меня». «Знаю, но тех, кто в этом виноват, больше нет, и копии тоже, а тебе нужен ремонт, которым больше никто не занимается». «Ладно», — сказал он, — «сходишь со мной? Любой каприз за твои деньги». «Точно хочешь платить, чтобы тебя подержали за руку?» «Пожалуйста, Алекс!» Я надеялся сходить домой, принять душ, переодеться, а потом навестить Диану, но все же сказал «Ладно, спасибо!» «Пикаверу пришлось подождать, пока я загляну в магазин и куплю себе сэндвич, те, что я прихватил в поездку, взорвались вместе с марсоходом». Мясо синтезировалось напрямую, держать грязных вонючих животных было ни к чему, а в заведении, куда мы зашли, печатали неплохие ростбифы на булочке из водорослей. Сэндвич я съел на ходу. Нам пришлось пройти через центр. Новый ты находился на третьей, примерно на полпути к противоположной стороне купола. Перед входом пиковер остановился. Хотел бы глубоко вдохнуть, чтобы собраться с силами, но не мог. Внутри нас поприветствовал Горацио Фернандес, обладатель массивных рук. — Боже мой! — сказал он, глядя на Пиковера. — Что случилось? — С альпинистским снаряжением не повезло. — Бывает, — сразу вмешался я. — А с лицом что? — спросил Фернандес. — Порезался при бритье, — ответил Пиковер. — Господи! — сказал Горацио. — Пойдемте скорее в мастерскую. Пиковер обернулся на меня. — Я подожду, — сказал я. — Не волнуйся. Рейко, позвал Фернандес, и из глубины здания в зал вышла женщина. Фернандес с Пиковером удалились. «Я помнил Рейко токахаси Мы встречались, когда я расследовал дело Уилкинса, поэтому подошел поздороваться. Она была небольшого роста, лет двадцати восьми, очень симпатичная для женщины из плоти и крови. «Здравствуйте, мистер Ломакс», — сказала она, сверкая идеальными зубками. «Меня порадовало, что она запомнила мое имя». «Просто Алекс», — сказал я. «Алекс, хорошо. Привет». «Привет». Она придвинулась ближе и огляделась, чтобы убедиться, что мы одни. «Расследуешь новое дело?» «Моему другу понадобился ремонт, так что я просто зашел за компанию». а, -а, -а. Длинные черные волосы Рейка доходили до середины спины. Три пряди были окрашены в рыжий, по одной за каждым ухом и третья ровно по центру. Карие глаза обрамляли тени под цвет волос, а одета она была в темно-серый брючный костюм с шелковой блузкой оранжевого оттенка. — Что привело тебя на Марс? — спросил я для поддержания беседы. — Космический корабль, — озорно улыбнулась она. «Ха — Ха-ха, а если серьезно? Она на мгновение задумалась, будто пыталась решить, заслуживаю я доверия или нет, но потом просто сказала. — У меня здесь дела. Я включил свое коронное обаяние. — Что ж, я только рад, — я жестом указал за окно, — тут так уныло, красота нам не помешает. Она довольно склонила голову, а потом так и взглянула на меня снизу вверх. — Я тоже рада, что ты заглянул, — сказала она. — Спасибо, — я не сбавлял обороты, — а я-то как рад. — Я, если честно, сама думала к тебе зайти, — неуверенно призналась она. — Правда? Ага. Почему же не зашла? Я... «Прости, но я немного сомневалась, нужен ли мне детектив». Я поддел пальцем ее подбородок и приподнял прелестное личико. «Конечно, нужен. Почему бы нам не пойти куда-нибудь и не поговорить?» Она огляделась. «Ничего, здесь тоже хорошее место. Мы одни». «И правда», — согласился я. «Видишь ли, мне нужна помощь в одном деле». «О, это в каком же?» Она некоторое время смотрела на меня, оценивая. «Ладно», — решилась она, — «только никому не рассказывай». «Чего не рассказывать?» Поразительно, как часто люди просят сохранить их секреты и все равно раскрывают их, даже не получив ответа. Когда она начала говорить, я был крайне собой доволен, но когда закончила, я понял, что зря. «Дело в том», — сказала она, — «что мой дедушка...» Дэнни, о райли